Глава 234. Старый книжный маньяк Генрих. Часть вторая. Генрих был порядком удивлён столь неожиданному стечению обстоятельств. Но перед тем, как задавать вопросы, первым делом решил избавиться от Брамса. Всё ещё пребывавший без сознания Викенн, пострадавший от запечатывания кругов, был слишком массивен, а подумал, вон в конце концов вытащили и выбросили на улицу, словно мешок с мусором. Теперь, когда Бранс больше не являлся волшебником, его положение, судя по всему, серьёзно пострадает. Так или иначе, Теодоро Генрих, это уже не касалось. Дзынь. Перед Теодором была поставлена чашка чая, и в нос мага ударил приятный аромат травяного напитка. После того, как Генрих принёс две чашки чая ручного сбора, они наконец-то заговорили всерьёз. Этак, что привело вас к этому старику? В прошлом Генрих был членом королевского двора, но об этом мало кто знал. Тем не менее он оборвался со своей связью и теперь ничем не мог помочь за заинтересованным в политике Лютиен. А раз так, то оставалась всего одна причина, по которой к нему мог заявиться сам Теодор Миллер. Тео тоже это прекрасно понимал, а потому сказал прямо: "Возможно, вы уже догадались, но я очень заинтересован в коллекции господина Генриха. Ну-ну, если мне не изменяет память, вы ведь тоже покупали на подпольном аукционе скручительные книги". Задумавшись над этим, вновь Генрих счёл такие действия несколько странными. Быть то оригинальная копия или дубликат в мельтере магических книг было с избытком. Тем не менее, Теодор вложил огромное количество денег в закупку книг на аукционе. Неужели этот молодой человек был коллекционером? Или он делал это чисто из интереса? Глаза, окружённые паутинкой морщин, Генриха с любопытством и осторожностью посмотрели на Теодора Миллера. Однако Генрих не мог прийти к правильному ответу, поскольку не знал о существовании Глатании. Для начала я хотел бы кое-что спросить, произнёс старый книжный маньяк. Теодор не был похож на Брамса, но за долгую жизнь у Генриха сформировалось весьма предвзятое отношение к людям. Вы наверняка будете действовать любезно, но в конце концов попросите книгу в качестве благодарности за спасённую мне жизнь. Ведь так. Э-э а... я не собираюсь этого делать. «Со мной можете быть честным. Если вы хотите что-нибудь из моей библиотеки, то просто возьмите это». Тадыр тут же начал отрицать подобное предположение, но Генрих ему не поверил. Нет, Старый уже устал от всего этого. Он даже не предполагал, что его увлечение в качестве ученого к коллекционированию книг приведет к тому, что его начнут прямо-таки преследовать. Генрих устал от магов, приходящих за книгами, а также от угроз его жизни прямо посреди бела дня. Итак? Если Теодор попросит книгу, то Генрих просто отдаст её. Однако Теово вовсе не был таким бесстыдным человеком. Разве Мак может относиться так неуважительно к тому, кто жаждет мудрости? Если бы я хотел чего-то подобного, то просто дождался бы, пока Брамс его убьёт, а затем расправился бы и с ним. Ну, это было истинной правдой. Пока Теодор спокойно объяснял свою позицию, Генрих молчал. Он был пожилым человеком, который совершенно не умел драться. Память о том, как ему угрожали, до сих пор переполняла его тело. Вы позволили мне купить несколько книг во время торгов на подпольном аукционе, поэтому я часто подумал о том, чтобы вас поблагодарить. Однако, если бы не кое-какие события, я даже не знаю, когда бы мы с вами встретились, спокойно добавил Тео. Генрих постепенно начал успокаиваться, его лицо покраснело. Может, в старости он стал слишком циничным? Мои слова были слишком бесстыдными. Пожалуйста, воспринимайте это как обычный старческий вздор. Йорзая на месте, извинился старый книжный маньяк. «А разве вы что-то говорили?» Пожал плечами Тео, после чего сделал глоток чая и продолжил говорить. «Давайте вернемся к главному. Сэр Генрих, я знаю, что вас интересуют книги из многих областей и сфер». «Да, мое любопытство не ограничивается лишь текущей эпохой. У меня есть только деньги, поэтому мое хобби — читать интересные книги». «Значит, вас должны заинтересовать и книги с Востока». «Хм?» При упоминании Востока глаза Генриха широко распахнулись. О существовании восточного континента стало известно уже давно, но попасть за океан до сих пор было весьма непросто. По этой причине сведения о культуре Востока нечасто попадали на глаза. Генрих попытался было восстановить своё самообладание, но Теодор уже успел зафиксировать его реакцию. И вот старик несколько раз кашлянул, после чего ответил: "А меня интересуют, но Не так просто получить правильно переведенную книгу. Интерпретация одних и тех же слов разнится. К тому же есть множество диалектов, которые понятны далеко не всем. Пожалуйста, прежде чем отвечать, посмотрите вот на это. Теодор понял опасения старого книжного маньяка и поспешно вытащил магическую книгу. Это была одна из книг, которую он перевел во время своего пребывания в особняке Бэков. Оригинал уже был съеден, но экземпляр с переводом, который он осуществил в процессе увеличения своего понимания, все еще остался нетронутым. Эта книга была вручную интерпретирована Теодором, унаследовавшим воспоминания и языковые навыки Ли Юнсуна, и результат не мог сравниться ни с одним заурядным переводчиком. Скептически настроенный Генрик взял в руки книгу. Тем не менее, погрузившись в ее содержимое, вскоре он даже забыл, как моргать. «Хорошо, все, как я и предполагал». Мрачно улыбнулся Тео, чувствуя, что это успех. Разговор между двумя людьми не возобновлялся до тех пор, Пока уже не остыла содержимая чашек. Прошёл час. Прошу свои извинения, этот старик уже во второй раз так грубо обошёлся со своим гостем. Генрих дочитал книгу до середины, и только тогда, когда дошёл до действительно тяжёлого материала, вспомнил, что совершенно забыл о Теодоре, этот гость. Разве он не был самым известным героем на континенте? Однако Генрих совершенно позабыл о правилах приличия. Если настроение Теодора Миллера ухудшится, то он сам будет в этом виноват. Однако Тео лишь энергично покачал головой и ответил: "Нет, не стоит извиняться. Я сам хотел, чтобы вы ознакомились с этой книгой. Лучше скажите, как вам перевод?" "О, перевод потрясающий!" Потрусив магическую книгу, рассыпался в похвалах Генрих. подобное поведение было присуще лишь тем кто искренне любил книги я не знаю что за талантливый учёный перевёл эту книгу но он явно прекрасно владеет китайским языком я бы даже поверил что он один из местных умеет переводить пословицы диалекты страны дюомы эту книгу легко прочтёт даже человек который ничего не смыслит в магии тео застенчиво почесал свой нос от гендриха это не скрылось и глаза позеловали мужчины тут же полезли на лоб Неужели этот молодой мастер сумел овладеть заморским диалектом и языком и знаниями? Да, вы правильно догадались, кивнул Тео, прочитав вопрос в глазах старого коллекционера. Боже, сколько раз мне предстоит ещё за сегодня удивиться. Тадор вполне понимал замешательство Генриха. Структура китайского языка в корне отличалась от официального языка западного континента. Чтобы компенсировать эту разницу, требовалось огромное количество времени, исследований и таланта. Нечто подобное попросту не могло быть характерно тому, кому еще не исполнилось и 30 лет. Каким образом Теодор сумел сломать два языковых барьера и перевести профессиональную литературу без малейших ошибок? Уровень его работы был даже выше, чем у некоторых ученых-востоковедов из академических кругов. И Теодор действительно не был бы на это способен, если бы не Ли Юн Сун. «Я хочу еще кое-что вам сказать», — произнес Сео, показав удивленному Генриху десять пальцев. «У меня есть десятки подобных книг». «Хо-хо!» — влобнулся старый книжный маньяк, осознав намерение Теодора. «Вы хотите совершить обмен?» «Именно так. Что ж, это неплохой вариант. Замена старых книг новыми звучит и вправду заманчиво». Приняв с Генрих после чего жестом предложил Теодору следовать за ним. Подойдя к массивному книжному шкафу, старик взял с угла полки одну из книг. Раздался тихий скрип, и несколько стеллажей медленно отъехали в сторону, обнажив позади себя секретную комнату. Именно здесь и находилась реальная коллекция книг старого коллекционера из Типота. Это может показаться чрезмерным, но зато незваные гости так просто это место не отыщют, пояснил Генрих, заходя в секретную библиотеку. Каждая книга стоила не менее 100 золотых. По этому было очевидно, что Генрих не хотел держать их на виду. Здесь был и сборник поэзии одного легендарного барда с его подписью, и множество самых разнообразных оригинальных книг. В их числе была и книга облаков, которую так хотел заполучить Викенбрамс. Господин Теодор должен был о ней слышать. Да. Кивнул Тео, глядя на магическую книгу, которую вытащил Генрих. У нее была белая обложка из неизвестного материала. Книга облаков. Книга, написанная предыдущим мастером Белой Башни. Пространственная магия стала широко известной благодаря Орфе, но корнем Белой башни всегда являлась магия ветра. И одной из знаковых фигур в этой области был её предыдущий мастер, который достиг пика метеорологической магии и умел манипулировать климатом. Да. Есть даже одна забавная история о снеге, выпавшем посреди пустыни. и о том, как были высушены десятки километров в бироговой линии. Именно эту мудрость и содержит данная магическая книга. Неудивительно, что кто-то вроде Брамса так жаждал ее заполучить. Я слышал, что у нее нет ни одного дубликата. Верно. По какой-то причине на этой книге не работает магия дублирования. Есть даже люди, которые считают, что книга облаков. Это гримуар. Глядя на белую книжку, Тео невольно рассмеялся при мысли о глупости таких людей. Любой, кому довелось увидеть настоящий гримуар, постерегся бы называть им первую попавшуюся книгу. Тео Тору довелось побывать в зловещем и бездонном аду, созданном гримуаром, а потому он понимал это лучше, чем кто-либо другой. Закончив созерцать обложку книги, он, естественно, положил на нее свою левую руку. Оценка. Книга облаков. Эта книга поясняет закономерности климата, атмосферного давления и погодных явлений. Автор, ранее известный как Мастер Белой Башни Мелтер, ушел в отставку и отправился бродить по континенту, наблюдая за погодой. Спустя десятилетия тщательных исследований он достиг уровня, при котором мог с помощью магии воспроизвести практически все погодные явления. Класс книги драгоценное. При поглощении существенно повысится близость со стихией ветра. При поглощении будут получены знания о метеорологии. В данной книге фиксируется фиксируется наличие подсказок заклинанию суперячейка. Чтобы обучиться данной магии, вы должны обладать по крайней мере восьмым кругом или же иметь максимальную близость к ветрам. Суперячейка метеорологический термин, обозначающий разновидность грозового облака, характеризующийся наличием воздушного потока среднего масштаба. Суперячейки могут иметь фронт размахом до 32 км и представлять собой огромную опасность. Соществовала всем известная поговорка о бисере и свиньях, но данная книга выходила за рамки простого бисера, становясь настоящим бриллиантом. Пролистав несколько её страниц, Тео понял, что трудность и глубина мудрости этой книги вполне сопоставима с пространственной магией. Отлично, не зря я приехал в Сипота. Конечно, не все книги были похожи на книгу облаков. Тем не менее, Теодор не мог не улыбнуться. Он хорошо понимал ценность этого экземпляра, всю свою молодость проведя в библиотеке, став куда более осведомлённым в этом вопросе после того, как скормил Глаттине сотни книг. Это была секретная библиотека Генриха, и её книжные полки, выстроившиеся вдоль просторного кабинета, источали вкусный аромат. "Господин Генрих", произнёс Тео, указывая на книгу облаков. «Вы "Не возражаете, если мы начнём именно с неё?"